Глава четвертая. Приветствия и объятия. Глянув в окно, Шон убедился с облегчением, что мрачная стальная серость ноябрьского небосклона уступила место черноте. Кэти безмятежным шагом обошла помещение, зажигая лампы, создавая жаркие пересекающиеся круги охряного и золотистого цвета. Паркет заблестел, стало почти слышно, как удовлетворенно заурчали ковры, диванные подушки, многоцветные коврики. Казалось, они напевают мелодии иных времен, тех дней, когда женщины долгими зимними вечерами сиживали в уголке у камина, шили, вздыхали и вполголоса полголоса поверяли друг дружке печальные тайны. Кэти посмотрела на пустой очаг, потом на часы. Уже около пяти. Всеми силами своего сердца она призывает Лео. Мысли ее мечутся, перескакивая от Элис к Сильвии, к Марти, потом к двум сыновьям Элис, а там и к внучке Шейли, дочке Марти, той самой, с которой они вместе ваяли тыкву, и которая на следующий день после своего пятого дня рождения шепнула ей на ухо. «Знаешь, бабушка, это так тяжело, когда тебе пять лет. Люди столько всего от тебя хотят». Кэти попыталась вспомнить, что она тогда сказала в ответ, но не вышла. Ведь теперь там, на ее внутренней сцене, появился и Дэвид в джинсах, болтающихся на заду. Если бы в камине горел огонь, стало бы легче, думает она. Огонь дает возможность смотреть на что-то другое, не внутрь себя. Шон, заметив, что двенадцать маленьких формочек с брусничным желе, поставленные в морозильник, чтобы схватились, заняли там все место, унес чашу с пуншем наружу на веранду. «Ну так кто сегодня придет на вечеринку?» — осведомилась Патриция, вооружаясь страшенным ножом, который принесла с собой и размахивая им над плотной, сверкающей разноцветной грудой громоздящихся на столе овощей. Сладкого картофеля, кукурузных початков, красных и зеленых перцев, кабачков, бобов, лука, чеснока, петрушки. На кухне вся женская агрессивность выходит наружу, говорит Себешон, жадно затягивая сигареты. И верно, теперь Патриция принимается кромсать всю эту многоцветную плоть, обдирает их и режет, и рубит, и мельчит на усредненные беспомощные кубики для Жульена. «Сама увидишь», — отвечает он ей. «Ты не хочешь мне сказать?» «Не люблю списков». «Значит, это будет сюрприз?» «Допустим». «Нас будет дюжина...» «Чёртова дюжина». «Чёртова?» «Ну ты же мне дал только двенадцать формочек». «Ох, шон, смотри! Я суверная итальянка. Моя мама всегда твердила, что 13 человек за столом к беде». За стол сядут только двенадцать. Тринадцатый гость мал, отправлю его спать на второй этаж. Мал? Как так? Очень мал, ему и года нет. Ты что, пригласил в гости младенца? Нет, взрослого одиннадцати месяцев от роду. Чей же он? Увидишь. Патриция вдруг вспоминает. Однажды, когда Томасу было одиннадцать месяцев, он как раз учился ходить, потерял равновесие и упал ничком. Ударился лбом о выступающий угол стены. Глубокая рана, кровотечение, всеобщая паника. Она хватает ревущее дитя на руки. Со всех ног бросается с ним в ванную. Вода, губка, кровяные брызги, бинты, промывание раны, компрессы. Крепче держать ребенка, укачивать, о Господи! Господи Боже ты мой! А Томас все пуще надрывается, он писает кровью. А роберта нет дома! В конце концов, ей удалось передать малыша на попечение доктора. Ему наложили два шва. Еще и теперь у него посередине лба виднеется бледный серповидный шрамик. Этот случай изгладился из памяти врача и Томаса, и Роберто, но Патриция не забыла. «А вот и Лео!» — вскрикивает Кэти изо всех сил, стараясь, чтобы ее спринтерский рывок в сторону веранды выглядел обычной легкой рысцой. Шон, у тебя тачки не найдется? Дрова втаскивают в комнату, кучей сваливают на полу, растапливают камин. Стародавний, мужественный ритуал. Шон даже не пытается сделать вид, будто принимает в нем участие. Его раненый большой палец служит более чем достаточным оправданием. Нет нужды кривляться, корчить саркастическую или снисходительную мину. Нет, сегодня вечером надо быть просто добрым, радушным хозяином. Можно сюда? Садись. Мужчины за бутылкой виски в гостиной. Женщины на кухне возле кастрюль. Если это банально, тем хуже, размышлять Шон. Ведь в сущности это всем по душе. Звяканье двух столкнувшихся стаканов, беззвучная шибка взгляда, светло карий глаз Шона с серыми Леонида. Их стало теперь трудно встречать, прорываясь сквозь его старческий грим. Очки, морщины, отвислые щеки, кустистые брови и все прочее. Старость всегда смахивает на шутовской наряд, говорит себе Шон. Так и кажется, что люди в конце концов рассмеются, да и сбросят эти дурацкие маски со своих подлинных молодых лиц. Именно так. Одна лишь юность истина. Вот и Библия обещает, что когда мы после страшного суда воскреснем, каждый наш волос будет на прежнем месте». Это и меня тоже касается, а, Господи? Все мои волосы, перечень коих хранится у тебя, отрастут снова, мои щеки опять станут гладкими, руки спокойными, а эти ноги резвыми шагами понесут меня туда и сюда. А смогу ли я снова писать хорошие стихи? Ох, вот ведь в чем вопрос. Твое здоровье. Они больше молчат, слова им без надобности таким давнишним друзьям. Шон уже в зрелых летах, Леонид мало-помалу клонится к старости, но это по-прежнему могучий, крепко сбитый мужчина. Шону никогда бы и в голову не пришло самому вставлять двойные рамы или шесть раз подряд взбегать по ступеням веранды с охапкой дров. Они мало говорят, потому что им хорошо вместе. И даже если один подзабудет какие-то подробности жизни другого, главное, они знают, у кого сколько детей есть, или было, или хотелось, чтобы было, и кто где рос, и как умерли родители. У Леонида это случилось на протяжении года, почти день в день. Его отца не стало в 1984, матери – в 1985. И хотя отец скончался в своей постели, а последним ложем его жены стало речное дно, Гроссо-модо, в переводе с итальянского в общем и целом, оба скончались так, как верно испокон века умирали старые белорусские крестьяне. Да, как поколение за поколением уходили из мира их предки, обитатели шудян, деревни, где они скоротали весь свой век, не ведая, что не пройдет и года, как радиоактивность тамошнего воздуха достигнет 149 лет, Беккерелли и жители начнут подхватывать неизлечимые болезни от того, что поели салата с собственной грядки или устроили пикничок на берегу Припяти. Леонид не поехал хоронить родителей. Путешествие обошлось бы слишком дорого. Зато он съездил туда позже один раз. Похоже, что пойдет снег. Да ну. Шон оборачивается, бросает взгляд за окно. Делается это из вежливости. Сегодня вечером он и носа не намерен высовывать на улицу, так что метеорологические прогнозы его не занимают. Смотри-ка, надо же! Леонид только что спровоцировал у себя приступ люмбагу. Затаскивал двойные рамы наверх по приставной лестнице, едва не упал. Бог Милостив удержался, но боль как вступила... Так и не проходит. Знакомая, мерзкая. Два года назад, когда с ним такое приключилось, врач объяснил, что произошла частичная инфильтрация нуклеус-пульпозус в трещинку анулюса. Примечание. Медицинские термины. Внутриклеточная субстанция. Межпозвонковый диск. И теперь он думает. Только бы не это, Господи, молю тебя, лишь бы не снова прострел. Кортизон, оцепенение, полуобморок, боль всю душу выматывает. Может, хоть Шонов, Шива подлечит мой позвоночник. «Как вкусно пахнет эта индейка», — говорит он. «Меня от нее воротит», — откликается Шон. Леонид звучно хохочет в смутной надежде, а вось голосовая вибрация в грудной клетке сможет вызвать онемение поясницы. «Зачем же ты празднуешь День Благодарения, если тебе не по вкусу индейка?» «Да нет, индейку как таковую я люблю», — говорит Шон, по какому-то смутному побуждению, копируя певучий говор южан. «Видишь ли, чего я терпеть не выношу, так это запах индейки, пока ее готовят. Он на меня наводит такую грусть, прям с души воротит. И когда я говорю «душа», Оно так в точности и есть. Тоска берет о чем-то вроде родного очага, какого и не было отродясь. Ты хоть улавливаешь, о чем я?» Вполне, Леонид кивает. «Со мной так же бывало в детстве. Каждое воскресенье мы всем семейством отправлялись завтракать к бабушке. А как придешь, у нее вечно жарилась ветчина. Не то чтобы там бекон, я бы даже не сказал, что ростбив». И правда, всякий раз, как войду к ней и почую этот ветчинный дух, я испытывал что-то Немножко музыки. Ставив свой стакан на низкий столик, Шон опрокидывает пепельницу. Десяток окурков Уинстона и облачко пепла, вытряхнувшись, с разной скоростью достигают ковра. «Черт возьми, пач, восклицает он. «Нельзя ли поосторожнее? Посмотри, что ты натворил!» «Собаки очень милые», — он обращается уже к Леониду. «Во многих отношениях куда симпатичнее детей. Но если они набедокурят, их не приучишь за собой убирать». Леонид снова смеется, на сей раз потише, коль скоро недавний язычный хохот не принес прострелу ни малейшего облегчения. Однако же он и не подумает встать, чтобы сходить за веником и совком. Всякая самоотверженность имеет свои пределы. То, что он взялся тащить дрова, и так уже было несусветным идиотизмом. Стервец почуль бурчитон, пожимая плечами. Шон голыми руками подбирает то, что может, из содержимого пепельницы, бросает в камин, потом вытирает пальцы о брюки и каблуком втаптывает в ковер остатки пепла. Джоди возмущалась его беспрерывным курением. Сама-то она бросила после единственного гипнотического сеанса в Манхэттене и хвалилась этим каждому, кто имел терпение слушать. «Это легко, Шон. Ты что, хочешь стать инвалидом лет через двадцать 30 с утра до вечера кашлять и задыхаться? Если ты недостаточно любишь себя, чтобы бросить курить, — продолжала она, — сделай это для меня, ведь я тебя люблю». «Ну да», — отвечал Шон, — «ты любишь меня при условии, что я подвергнусь гипнозу и психотерапии, буду ежедневно бегать трусцой и закончу продвинутые курсы теории феминизма, иначе говоря, при условии, что я перестану быть самим собой». Таков был один из их излюбленных споров. На эту почву они вступали добрых полсотни раз и стоптали ее в конец, потом Джоди ушла. «Так что поставим Майлса?» «Отлично!» Лео подсовывает под спину подушку, надеясь умерить приступ. «Важно расслабиться. Это лучше, чем напрягаться. Задача в том, чтобы меньше ощущать боль. Ведь если мускулы сведены от усилия противостоять ей, она от этого только обостряется. Направляясь сюда, он проглотил целую пригоршню таблеток аспирина, но от них и в прошлый раз не было никакого толку. «Вам больше нельзя поднимать тяжести, мистер Коротков», — говорил ему врач. Странная штука, тело Дэвида в тот день ничего не весило, как перышко. А он сам был наделен безмерной мощью, этки бог в царстве своем небесном. Он подхватил долговязое тело младшего сына и перекинул его через плечо, словно легчайший плащ из пуха. Силы его не ведала пределов, да в тот день. Мм, как хорошо сказал Шон. Это, кажется, bitches brew, то есть в переводе с английского сучье варево. Да, вот по крайней мере, вещь, которая во все времена будет прекрасной. Когда люди 31 века оглянутся на наше столетие с его горами трупов, у нас хотя бы Майлз найдется во искупление. В крайнем случае можно сказать. Но майлса мы породили, это не пустяк. Род человеческий заслуживает спасения во имя Билли и Чета и Майлза, разве нет? Ты ведь нас помилуешь ради них, а, Господи? Ну что ты, что ты? На несколько мгновений воцарилось молчание. Когда они протекли, Леонид сказал... Мне как-то говорили, что когда майлс работает, а телефон в это время зазвонит, он снимает трубку, говорит что-нибудь вроде «у-лю-лю» и потом ее вешает. Даже не поймешь, в каком измерении он пребывает. м м снова протянул Шон, кивая с явным одобрением. «А у меня-то был ли хоть когда-нибудь подобного рода транс?» — спрашивает себя Леонид. Нет, даже пока я еще верил в свое призвание, когда только что приехал в Нью-Йорк и считал, что имею шанс добиться успеха, я охотно отвлекался. Друзья забегали без предупреждения. Мне бы взбили ниц, а я радовался. Поболтать с ними — это было всего желание. Выйти, пропустить стаканчик в компании, понюхать, чем пахнет. Ну что слышно новенького? Они мне не мешали. Краски могли подождать, люди нет. Стоило одной из близняшек заглянуть в комнату, где я вкалывал, я откладывал палитру, спрашивал, как дела? После смерти Дэвида Леонид отложил палитру раз и навсегда. Ничего, кроме чужих домов, он больше не рисует. Тут уж дело ясное. Все, чего от него ждут, отличается определенностью. Оно квадратно... Четыре стены и потолок, крашенный маслом или водоэмульсионкой, оконные прямоугольники, обои, выбор красок и смешивание их сообразно заказу. Он знает, как это делается. Со временем его умение совершенствуется. Впрочем, он ведь и с Шоном так познакомился, перекрасив его дом лет 15 назад, а то и больше. В доме понадобится снова все переиначить, наложить еще один слой краски. Они все повторяли это, не ведая, когда все же действительно на это решатся. Шон привстал, вновь наполнил их стаканы и сел опять. Ах, дело наконец-то идет на лад. Теперь все почти что выносимо. Он претерпелся к аромату индейки. И за окном уже не гаснущий день, а занимающаяся ночь. А ночи никто не скажет, что она занимается. Но почему, собственно? Может быть, даже... Ночь способна разгораться, если она привносит в это что-то от себя. Заря ночи. Он чувствует, как проникает в мозг музыка Майлса с ее скачками и рывками. Его мысли следуют ритму мелодии саксофона. Джоди та любила только барокко. Чего она только не делала, лишь бы обратить меня в свою веру. И бог свидетель, я старался, целые часы за рулем проводил, слушая кассеты «Монтеверди» и «Фрескобальди», чуть не засыпал на полной скорости. Что ты хочешь? Не люблю ничего гармоничного и симметричного. «Скважинка, имя мое, невзыщи «Хотел спросить у тебя», — произносит Леонид. «М-м?» — роняет Шон. «Где это ты раздобыл такие носки?» «Что? Мои носки?» «Да, с виду они довольно добротные. Это в самом деле так?» «Они... ну, до некоторой степени». «Видишь ли, я уж и не знаю, что делать. Никак не привыкну к мысли, что носков хорошего качества больше не существует. Это наводит на меня уныние. Покупаешь пару, наденешь их два-три раза, смотришь – а твой большой палец уже вылез наружу Я готов заплатить дороже, но с условием, чтобы они продержались больше недели. Надо полагать, это капиталистический заговор. Несколько рассеянно замечает Шоу. «Это выводит меня из себя», — настаивает Леонид. «Я иду в супермаркет, изучаю этикетки на носках, и знаешь, что я вижу?» «Высокое содержание акрила». Это же трагично, Шон. Неужели ты не отдаёшь себе отчёта? Они уже больше и не пытаются нас успокаивать суля хлопок или лён. Нет, акрил с естественными добавками. Если это единственный ингредиент, наличие которого они осмеливаются признавать, спрашивается, чего ещё туда подмешали? Шон посмеивается, раздаётся звонок, и он взглядывает на часы. «Без десяти шесть». 100 против одного, что это Дерек и Рэйчел», — говорит он. «Ты что, узнал шумах автомобиля?» «Нет, но Рэйчел живет с десятиминутным опережением. В самом деле, это меня прямо с ума сводило, когда-то». Он встает, замирает, давая мозгу время приноровиться к положению стоя, затем направляется в кухню. «Я вас здесь подожду». Леонида страшит мгновение, когда ему придется выбираться из кресла. «Да чего там сиди?»